Глава вторая. Лунная богиня. Явление первое. Отпустить ситуацию Геннадию удалось. Обстоятельства тому способствовали. Весенний семестр заканчивался, а в приемных экзаменах он не участвовал, так как психология в его ВУЗе не являлась профильным предметом. Это означало, что сразу после сессии Геннадий мог отправиться в отпуск. Разве что немного пришлось задержаться, чтобы поработать членом жюри культурологической олимпиады для школьников. Отпуск оказался насыщенным и отвлек от проблем. Еще в конце мая, зайдя на факультет иностранных языков, Геннадий случайно познакомился с новой девушкой, которая преподавала английский на коммерческих курсах, а на факультете повышала квалификацию. Она его заинтересовала, он пригласил ее на выставку какого-то художника из Питера. Зачем? Затем общение продолжилось, и в отпуск они решили поехать вместе. Скинувшись, им удалось организовать довольно длительное автомобильное путешествие. Из Москвы выехали в Питер, затем проехали через Эстонию, Латвию, Литву и Чехию, немного захватили Германию, побывав в Дрездене и Берлине, а затем вернулись в Москву через Минск. Правда, за это время они достаточно сильно надоели друг другу. Выяснилось, что все же у них почти нет общих интересов, а соответственно и тем для общения. К тому же новая подруга Геннадия раздражала его привычка тщательно считать деньги, А не считать он не мог, ибо в условиях ограниченности их количества требовалось осознанное управление тратами. В итоге, сразу по возвращении они расстались. Затем настал черед заняться машиной. Если двигатель пока не беспокоил, а Геннадий специально взял комплектацию беднее, чтобы хватило на более мощный мотор 1,6 литра, то по трансмиссии и подвеске пришлось выполнить определенные работы. Расценки официального сервиса, как всегда, оказались грабительски высоки, но Геннадий сумел найти добросовестных мастеров в одном из гаражных сервисов, где ему заменили сцепление, отрегулировали трос КПП, поменяли перегоревшие лампочки и еще кое-что помелче. Теперь, как он надеялся, в ближайшие полгода о машине беспокоиться не придется. Остаток отпуска Геннадий провел, помогая родителям на даче, а также готовясь к предстоящему семестру. Требовалось слегка обновить материалы его курса. Однако лето закончилось и пришлось приступать к работе, причем достаточно интенсивно. Он продолжил преподавание сразу в трех вузах. Кроме того, требовалось принимать участие в составлении расписания, многочисленных заседаниях кафедры и прочем, так что сентябрь у Геннадия вышел крайне насыщенным делами. А вместе с делами притихшие летом старые переживания вновь обрели силу и стали стучаться к нему, особенно по ночам. Все вернулось на круги своя, а может стало и хуже. К тому же странный знак, оставивший его в покое на время отпуска, снова стал периодически появляться. То тут, то там Геннадию чудилась темная бабочка с дубинами, но как только он пытался ее рассмотреть, она моментально растворялась. Поэтому, когда Геннадия пригласили на своего рода корпоративный выезд, он обрадовался. Группа молодых преподавателей решила в складчину снять на выходные коттедж в одном из подмосковных пансионатов. Собрались давние знакомые Геннадия, многих из которых он знал еще по студенческим временам. Кроме психологов, были и сравнительно новые люди, в том числе сотрудник и сотрудница с кафедры культурологии, один историк. А еще друзья Геннадия пригласили двух девушек из ординатуры первого меда, которых сам он не знал. Изначально их участие не планировалось, однако после окончательной утряски состава возник дисбаланс между количеством мужчин и женщин которые решили выправить таким способом. Также создали общий фонд для приобретения продуктов, обязанности по закупке которых распределили между участниками в соответствии с наиболее развитыми компетенциями. Геннадию досталось пиво и пивная закусь. Он действительно знал, где купить их с заметными скидками, однако задача оказалась не слишком легкой в физическом плане. Для компании 12 человек пиво на выходные требовалось с запасом на несколько ящиков. Покупать алюминиевый банки он не хотел, полагая, что в них пиво становится безвкусным, а стеклянные бутылки весили изрядно. Об этом он снова вспомнил, прибыв к месту отдыха. Хотелось припарковаться прямо у входа, но этому препятствовали автомобили его друзей, приехавшись ранее. С некоторым удивлением Геннадий отметил, по преподавательским меркам у всех были дорогие машины. Honda Accord, Nissan X-Trail, Volkswagen Passat, Toyota Camry. И откуда деньги берут. На этом фоне со своим лаганом он смотрелся бледновато. Зато разгрузиться ему помогли. Пока еще не совсем стемнело и не слишком похолодало, решили начать празднование пятничного вечера на природе у пруда, находившегося буквально в паре десятков метров от коттеджа. Тем более, что прилагавшаяся к коттеджу электробанька раскочегаривалась не слишком быстро и требовала еще хотя бы два, а лучше три часа работы нагревателей на полной мощности. На берегу обнаружилось несколько свободных шашлычин с большой деревянной стола скамейки. Возможно, в жаркую погоду здесь тусило много отдыхающих, но в начале осени они оказались единственной компанией. Покупные угли разгорелись легко, и скоро все уже закусывали сочным шашлыком из хорошо промаринованной свинины. Геннадий пил не спеша, понимая, что нужно сохранить силы на весь вечер, да и на ночь тоже оставить. В их компании две пары состояли в браке, Еще две имели постоянные отношения, а вот он с историком прибыли без пары. Для них и позвали врачей из ординатуры. А Геннадию сразу приглянулась одна из них по имени Маша. Маша действительно была хороша, стройная, с пышными формами, симпатичной мордочкой и светлыми волосами. Она вела себя раскованно и озорно, порой демонстрируя уверенность в собственном превосходстве. Тем не менее, Геннадию удалось быстро завоевать ее расположение, вставив несколько удачных шуток, и удивив широтой кругозора, когда в их беседе зашла речь о мифологии. Однако в возлиянии были умерены не все, а двое товарищей так и вовсе наддали капитально. Небольшой прудик с трех сторон окружали ровные плоские берега, а с оставшейся стороны берег резко смывал вверх, едва ли не нависая над водой. На нем росли деревья, и к одному из стволов была привязана тарзанка. Наддавшие товарищи заметили ее, И, захотев размяться после застолья, отправились опробовать нехитрое устройство. Стремительный полет первого накирявшегося интеллигента, сопровождаемый залихватским криком и последующей благополучной высадкой на берег, а затем и второго, вдохновил остальных и к тарзанке выстроилась очередь. Геннадий тоже поехал. Все-таки было в этом что-то из детства, чудесное и бодрящее. Вот, сидя на деревянной палке, ты держишься за веревку и, оттолкнувшись ногами от кромки, устремляешься вниз. Разгоняясь все сильнее, ты проносишься у самой воды и опять летишь вверх, постепенно замедляясь, чтобы потом двигаться назад, где надо вновь оттолкнуться от берега. С учетом количества народа, на катании ушло довольно много времени. К тому моменту совсем стемнело, но полнолуние добавило мистического шарма. Теперь полеты проходили не просто над водой, а над залитой лунным светом поверхностью. И с отражением самой Луны немного правее. Последним поехал сокурсник Геннадий Витя. Весьма точный парень в крупных очках. Чем-то похожий на пса Гену из мультфильма про Барбоскина. Геннадий с самого начала заметил, что Витя опасается. И даже думал, что тот так и не рискнет. Но под конец, глядя сколько радости доставляет эта забава его товарищам, Витя все же решился попробовать и с криком «Ух!» помчался над водной гладью. Ему тоже понравилось. Друзья разделяли его восторг, подбадривали с берега, советуя отталкиваться сильнее. Геннадий тоже улыбался. С одной стороны, ему было приятно наблюдать, как человек преодолел себя и теперь наслаждается обретенной свободой. С другой, все же занятно смотреть, как гигантская туша, вцепившись в тарзанку, в лунном свете нарезает над водой размашистые круги. Но потом что-то пошло не так, что именно никто не рассмотрел. Но тело м -м, Витя отделилось от тарзанки и с оглушительным плюхом ушло под воду почти на середине пруда. Отражение луны в воде заболтало на расходящихся кругах, а по периметру послышались легкие шлепки. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп-шлеп. Это попрыгали в воду перепуганные лягушки. Витя долго не появлялся на поверхности, и Геннадий вместе со своими товарищами стали спешно снимать себя верхнюю одежду, дабы спасать нырца однако купаться не пришлось. С лошадиным фырканьем на поверхности появилась голова Вити, и он, пусть неумело, но доплыл до берега, хотя намокшие джинсы и куртка в этом сильно ему мешали. Незапланированное купание поставило точку в посиделках на берегу. К тому же с приходом темноты стало прохладно, и компания перебазировалась в предбанник, накрыв поляну там. Теперь стол украсили еще и два огромных кальяна, заряженных ароматным вишневым табаком, которые стали курить по очереди. Бухать при этом, естественно, продолжали, и Геннадий с удивлением обратил внимание, что его новая подруга пьет водку почти как мужик, и ничего и от этого не делается. Да и сам он, вопреки обыкновению, стал чередовать стаканы пива со стаканами вина, поддавшись общей атмосфере разгула. Когда парная прогрелась как следует, началось настоящее веселье. Один из коллег-психологов выдвинул тезис о высокой терапевтической силе стиля Ню. Практикум которого не только раскрепощает душу в целом, но и вполне технично снимает накопившиеся комплексы и блоки, что в свою очередь запускает исцеляющий алгоритм на телесном уровне. Исходя из этого, он предложил устроить баню в нудистском стиле. Кто-то сразу поддержал эту идею, несколько девушек для вида поломались, но в итоге в баню все пошли, соблюдая природную наготу. Сильной стороной бани являлось наличие бассейна, пусть и крохотного размера но зато глубокого, что позволяло плюхаться в него не хуже, чем Витя в пруд, и при этом не бояться убиться об дно. Правда, вода была просто ледяной, будто ее специально охлаждали, поэтому плюхание в бассейн сопровождалось криком или отчаянным визгом, а пребывание в нем редко длилось доли полминуты. Парились и купались до тех пор, пока не иссякли силы. Геннадий полагал, что после такой бани должен состояться переход к уединенным беседам с последующим интимом. Маша с подругой жили в одной комнате, но он уже рассчитал, что если подруга Маши переместится к историку, то он может расположиться у нее на первом этаже, а если нет, то пригласить ее к себе, так как в маленькой в мансарде его поселили одного. Но, вопреки ожиданиям, большинство компаний расселось вокруг продолговатого стеклянного журнального столика в холле, выступив таким образом за продолжение застолья, и возлияние продлилось. Есть уже никто не хотел, поэтому ограничились легкой закусью чипсов, соленого арахиса и сушеных кальмаров. Предназначенный красному вину сыр доели еще в бане. Геннадий перешел исключительно на пиво, а вот Маша по-прежнему пила водку. Несмотря на то, что все давно успели достаточно трепаться и поржать, застолье в холле продолжалось еще часа полтора, и только после этого народ начал расползаться по своим номерам. Вполне сошедшийся с Машиной подругой историку, вел ее куда-то наверх. Геннадий подумал, что сейчас самое время заняться Машей плотнее, однако заметил странную бледность ее лица. «Ты в порядке?» – обеспокоенно поинтересовался он. «Да, все окей. Но лучше я пойду покурю на свежем воздухе». Они вышли на крыльцо. Геннадий тоже закурил. Но Маша, не докурив сигарету, вдруг выбросила ее на клумбу и присела на ступени. Что-то мне нехорошо, пожаловалась она. Давай пойдем в дом. Геннадий галантно раскрыл перед ней дверь, но недооценил ее ухудшавшееся на глазах состояние, поэтому ничего не успел предпринять, когда Маша упала, споткнувшись о порог. Ты как, испугался Геннадий, ушиблась? Он протянул ей руку. Да нет, ничего, я на руку, тут главное нос не разбить. Помоги мне до туалета добраться. Геннадий помог. В туалете Машу стало рвать, потом ее снова пришлось тащить на улицу проветриться, потом снова блевать и так несколько раз. Наконец, спустя минут сорок ей стало легче, однако тело начало отключаться, и она заснула, как только Геннадий помог ей добраться до кровати. Он закрыл дверь в комнату Маши, сходил помыть руки, а после разочарованно закурил в холле. Сценарий сценарии хорошего вечера произошли внезапные изменения. «Вот и здесь мне ничего не досталось», – поймался на мысли Геннадий. Впрочем, что это я? Отставить. Негоже психологу предаваться детским обидам. Надо гнать от себя такие мысли. Они программируют бессознательное на неудачу. И он стал думать, как бы переключиться. Простейший выход – отправиться спать одному, но спать неожиданно расхотелось. Поговорить было уже не с кем. И тогда Геннадий решил немного проветриться. Он вытащил из холодильника две бутылки светлого пива, надел свитер и куртку, взял из машины карманный электрошокер и отправился на прогулку. На улице его душевное состояние стало улучшаться. Он словно оказался в волшебном мире. Время близится к двум часам ночи, посторонние звуки давно умолкли. Лишь иногда сонная природа словно вздыхает, и прилетает легкий порыв ветра. Он немного пошуршит листьями деревьев и незаметно растворяется. И снова Геннадий идет по залитой лунным светом дорожке, слыша лишь похрустывание от подошв своих кроссовок. Редкие фонари не нарушали ночной гармонии. На территории турбазы их сделали под старину, такие фигурные коробочки на двухметровых столбиках. Правда, светили они так себе, мерцая энергосберегающими лампочками, скорее обозначали края дорожки, чем освещали ее. Впрочем, в столь лунную ночь дополнительный света не требовался. Дорожка сделала крутой правый поворот и устремилась вниз. Геннадий ощутил, как на него вдохнуло прохладой. Спустившись, он увидел, что тут еще один пруд, куда больше, чем тот, что около них. Ближе к середине из него даже возвышался маленький круглый островок с деревянной беседкой, соединенный с берегом узком деревянным мостиком. Над водой собирался туман, его разрозненные серые клочья тихо плавали, подсвечиваясь полной луной. Здорово, наверное, сейчас в этой беседке, подумал Геннадий. Вокруг вода, туман. Насколько он мог рассмотреть, беседка пустовала. Но прямого пути к ней он не обнаружил. Деревянный мостик лежал скорее параллельно дорожке, по которой пришел Геннадий. И тропа от него, по всей видимости, также уходила куда-то вверх. То есть, чтобы попасть туда, ему надо было либо идти назад, либо пробираться сквозь довольно высокую траву, к тому же покрывшуюся росой. Оценив варианты, Геннадий решил все же не ходить в беседку, а полюбоваться водоемом с текущей позиции. Он сделал пару шагов в сторону от дорожки, выбрав наиболее удобное место для наблюдения, достал сигарету <coughs> и закурил, дополняя туман клубами собственного дыма. Правда, прикуривая, Геннадий ослепил себя ярким пламенем зажигалки и пришлось ждать, пока глаза снова привыкнут к темноте. Но процесс этот замедлился. Или туман стал быстро сгущаться, ухудшив видимость. «Интересно», – думал Геннадий, наблюдая за происходящим. Когда сигарета закончилась, он оторвал взгляд от пруда, помня, что где-то на дорожке видел урну, куда можно выбросить окурок. Урна действительно находилась где-то рядом, но где именно – непонятно. И в виде исключения Геннадий бросил бычок на землю, аккуратно затоптав его. Затем снова взглянул на пруд и обнаружил, что мостик полностью пропал в тумане, а беседку почти невозможно разглядеть. Мистика какая-то. Практически вслух произнес Геннадий. Никогда не думал, что туман может образовываться с такой скоростью. Впрочем, наверное, это потому, что я во враге. Пометуя, что после спуска дорожка шла круто вверх, он решил пойти по ней дальше. Не заблудиться бы, мелькнула в голове дурацкая мысль. Ну как можно заблудиться на территории турбазы, пусть и большой? Однако, чем дольше шел Геннадий вверх по склону, тем сильнее становился туман. Более того, возникло и другое странное явление. Впереди по курсу в тумане появился странный источник света, света яркого и холодного. Что бы это могло быть, недоумевал наш герой. Для фонаря слишком сильно, ксеноновые фары машины, но ну, их две, а тут источник один. Мотоциклетная фара. Но мотоцикл было бы слышно, к тому же на мотоциклы ксенон не ставят. Если же предположить, что мотоцикл стоит с выключенным мотором, но включенным светом. Да еще в фару установили нестандартную лампу, которая светит не желтым, а бело-голубым, то выходит какое-то нагромождение допущений. К тому же мотоциклетный аккумулятор невелик, и с таким прожектором его недолго и разрядить. Геннадий поймался на том, что ему становится немного страшновато, и устудился этого чувства. «А не повернуть ли мне назад?» – подумала ему. «Не пацан ведь, чтобы понтоваться. Зачем лезть неизвестно во что?» И Геннадий повернул назад но далеко уйти ему не удалось. Во-первых, если сзади теперь сверкал свет, то спереди наступила кромешная тьма. И хотя по знакомой дорожке он, вероятно, смог бы пройти в темноте, возникло и во-вторых. Прямо по курсу стало доноситься беспорядочное побрюхивание собачьей стаи. Геннадий знал, что по территории турбазы, как это часто бывает в России, почему-то бегают бродячие собаки. Ночью они бывают агрессивны. Электрошокер предназначался именно для защиты от них. Работал он неплохо. Как показал опыт, чаще всего достаточно было просто вытащить его из кармана и нажать кнопку. Мощные вспышки электродуги и громкий треск разряду сами по себе отпугивали собак. Тем не менее, идти навстречу псам все равно не хотелось. Это все же не автомат Калашникова. Он обернулся. Белый свет еще сверкал. Казалось, даже стал ярче. И Геннадий решил что лучше идти в свет, чем во тьму, двинулся туда. А чтобы немного успокоиться, он откупорил бутылку пива и отхлебнул несколько глотков. Пиво освежало. Кроме того, пока не закончена прогулка, имело смысл его понемногу употреблять, так как оно оттягивало момент наступления, ну, если не отходника, то неизбежного замедления активности, приходящего после употребления алкоголя. При этом, ощущая прохладу пенного напитка, одновременно Геннадий почувствовал тепло снаружи. Это тепло становилось все более внятным и пришлось кстати, так как он начал немного замерзать. Да и пиво было из холодильника. Теперь то есть тепло, судя по всему, шло от света. Свет согревал, хотя и выглядел холодным. «Что же это может быть, блин?» – недоумевал Геннадий. «Ядерная катастрофа? Инопланетяне? Но должно же быть хоть какое-то приемлемое объяснение. Перен почувствовал все любопытство и ускорил шаг, решив а что было не стало приблизиться к таинственному источнику. Идти оставалось недалеко, свет становился все сильнее, причем стало заметно, что в центре сияния что-то есть. Подойдя еще, Геннадий увидел женщину в длинных одеяниях, сидящую на троне. Именно от этой композиции исходил свет. Но исходил загадочным образом. С одной стороны, они как бы не светились, но были освещены. А в то же время свет шел от них, и они как бы были источниками света. Что такое? – изумился Геннадий. – Неужели аниматоры так отколбасились? Но ведь отдыхающие уже разъехались, и нет тут никаких аниматоров. Может кино снимают? Ну, тогда где операторы, камеры и прочее? Геннадий огляделся, но ничего из перечисленного не заметил. Зато увидел, как свет м -м, отбрасывает, оттесняет туман до какой-то границы. Собираясь вдоль которой, тот уплотняется и образует непроходимую стену. В этот момент женщина встала с трона, размещенного на небольшом постаменте со ступенями, и, сделав пару шагов вниз, приятным голосом обратилась к нему. «Доброй ночи, Геннадий! Подходи ближе, не бойся, я ведь именно тебя жду!» «Здравствуйте!» – скорее автоматически ответил он. «Мы знакомы? Простите, не напомните, кто вы?» Во всяком случае не аниматор. И кино здесь тоже не снимают. Улыбнулась в ответ собеседница. Сились узнать, Геннадий рассматривал ее. На вид около 30 лет, стройная, среднего роста. Она была одета в бело-голубое длинное платье до пола, достаточно плотно обхватывающее и подчеркивающее фигуру. Каштановые волосы волнами спадали на плечи. Европейского типа лицо имело пусть не заостренные, но достаточно четкие mm -hmm. черты. Серые глаза Таили в себе глубину, граничащую с бездной, и взглянув в них, Геннадий немедленно отвел взгляд, отметив при этом большое количество серебряных перстней на ее аристократически аккуратных пальцах. Женщина была красива, действительно красива, но не с красотой модели из журнала Playboy, а скорее в классическом смысле. Но, конечно же, более всего Геннадия поразило, что она зна знала его мысли. Не успевая обдумать ситуацию, он решил хотя бы поправиться. «Простите за неуклюжие догадки. Я впервые в столь необычной ситуации». «Ничего», – снова улыбнулась женщина, – «такая ситуация выпадает не всякому». «Так кто же вы?» «Я лунная богиня, и все, что здесь происходит, происходит на самом деле. Это не сон и не иллюзия». «Лунная богиня», – стал вспоминать Геннадий, пытаясь выводить из закоулков памяти, в каких михах, михах встречается этот персонаж. Мифологию он знал хорошо, по роду профессии. Это помогало ему исследовать глубинные архетипы. Припоминалось, что лунных богинь существовало как минимум несколько штук, но конкретика в голову не лезла. «Не напрягайся», – посоветовала она ему. «Я не имею отношения к известным тебе лунным божествам из ваших мифов, равно как и к неизвестным. Можешь называть меня Инесса. Это мое условное, земное имя. Оно временное». Ты еще не готов воспринять имя полное и подлинное. Э -э, Геннадий не знал, что сказать. Зато ощущал, что будораженное ходьбой пива стало пениться, вытекая из горлышка и холодя пальца. Он бы сдул пену на землю и отхлебнул еще несколько глотков, но в процессе общения с дамой, да еще со столь необычно, это было бы не камельфо, и он продолжал терпеть. Разве что несколько успокаивали ее глаза. Все же смотрела она на него очень доброжелательно, с пониманием. А легкая ирония, которую он уловил, скорее объяснялась тем, что в этот момент выглядел он действительно глуповато. «Не напрягайся, Геннадий Анатольевич», — снова улыбнулась она. «Веди себя естественно. Пену можешь стряхнуть, руку вытереть платком. Делай, что тебе удобно». Геннадий хотел сказать «ну что вы, спасибо», но вместо этого сдул пенную шапку, отпил с полстакана, вытер руку и еще отхлебнул, надеясь избавиться таким образом от исхода пена сквозь горлышко. В это время сзади снова послышался лай собак, уже намного ближе, чем раньше. Он обернулся налево, потом направо, но за стеной тумана ничего не было видно. – У тебя и вправду есть серьезная причина, чтобы так подозрительно озираться, когда разговариваешь с богиней? – снова улыбнулся его светоносная собеседница. – Простите, там просто собаки агрессивные, меня уже кусали несколько лет назад, не хочу, чтобы снова. – Собаки? Мне скудивилась лунная богиня. Ах да, собаки. Странная в вашей стране любовь к животным. Полудикие стаи повсюду бегают. Но ты зря беспокоишься. Нас для них как бы нет. Мы сейчас в особом измерении. Они нас не видят и проникнуть сюда не могут. Впрочем, впрочем чтобы ты не отвлекался, этот вопрос решить можно. В тот же миг вместо Лая раздался многоголосый, исполненный ужаса виск который стал стремительно удаляться, при этом как бы разделяясь на разные ноты. Видимо, в паническом бегстве собаки бросились в рассыпную. «Спасибо. Здорово у вас получается», – после некоторой паузы поблагодарил Геннадий. «Надеюсь, с ними будет все хорошо», – добавил он, «не столько потому, что его действительно волновало собачье будущее, сколько для того, чтобы не показаться жестокосерд. «Обращайся ко мне на «ты», – вежливо, но твердо сказала лунная богиня. Непосредственно общаясь с единым Богом, ты принимаешь великий дар и глупо при этом увеличивать дистанцию земными условностями. А что касается собак, тут мы с тобой ни при чем. Представь, есть существо бедное, жадное, злобленное, видящее вокруг только врагов, а и всех аргументов, понимающее только силу. Разве может быть ему хорошо? Неважно, собака это или человек. С единым Богом Геннадий не смог сдержать удивления. Равно как и делать вид, что действительно интересуется собаками. Отсылка к самому Богу меняла дело. Встретить мифологическое божество тоже, конечно, круто. Но божество такого рода он воспринимал скорее как единицу демонической силы. А вот единый Бог – это совсем другое. Это наша первооснова, беспредельная. Да, я одно из проявлений единого, вездесущего, совершенного Бога. Я есть путь. Точнее, один из путей. Геннадий в голове сразу возник целый ряд теологических вопросов, но он отложил их и спросил. «Ты сказала, что ждешь меня. Но почему?» «Вот интересно», — в свою очередь удивилась лунная богиня. «Забыл уже? Инициатива-то с твоей стороны исходила. Письмо ко Господу кто отправлял?» «Его мне расписали, вот оно». И слегка нагнувшись, она выудила откуда-то пачку бумаг оказалось, к трону сбоку был приоттачен лоток для входящей корреспонденции, который Геннадий на фоне остальных деталей сразу не заметил. Присмотревшись, он увидел, что в руках у лунной богини действительно то самое отправленное в Шрёдер письмо. Чтобы не оставалось никаких сомнений, она немного полистала его. Выглядело письмо довольно потрёпанным и даже немного зачитанным, словно и в самом деле подверглось тщательному изучению. Издалека Геннадию даже показалось, что кое-где на листах появились серо-черные крапинки. Точно адресат, читая, одновременно курил и, погрузившись в текст, забывал стряхивать пепел в блюдце, периодически роняя раскаленные кусочки с уголька сигареты прямо на бумагу. Полистав, лунная богиня повернула письмо лицевой стороной к Геннадию, и он увидел, что на свободном месте сопроводительной записки фиолетовыми чернилами наложена размашистая резолюция. ЛБВИ. Прошу рассмотреть. Господь Бог. Сидержитель. Чуть ниже, скрепленная подписью. Вот тут уже Геннадий дипломатично выражаясь офигел. Его охватило столь сильное изумление, что бутылка пива едва не выскользнула из руки. Последний раз он так изумлялся лишь в детстве, лет 6. шесть. Тогда в гостях ему показывали ручного ворона, и этот ворон внезапно заговорил что стало большой неожиданностью, так как маленький Гена искренне полагал, что говорить умеет только попугая. И сейчас, точно как тогда, он стоял, приоткрыв рот, не в силах ничего сказать или сделать. Видя это, лунная богиня решила разъяснить немного подробнее. Ты обратился к Господу Богу, великому, совершенному, вездесущему и всемогущему Единому Вседержителю. Он услышал тебя, внимательно рассмотрел твое письмо, согласился тебе помочь, а для дальнейшей работы по данному направлению отписал письмо мне. Я же, увидев в тебе человека достойного, не стала расписывать документ дальше, нежестоящим духом, а решила встретиться с тобой лично. Э, понятно. Хотя и не все. И еще не мог собраться с мыслями. Но это... Если он единый и всемогущий Бог, то кто же тогда ты? Ты ведь тоже назвала себя богиней. И получается, что Бог не вполне един, ведь вас, как минимум, двое, он и ты. При этом он, судя по резолюции, твой начальник. Или ты тоже некий дух? Ох, усмехнулась лунная богиня, сложно с вами, с интеллектуалами. Вот простой народ таких вопросов не задает, он тупо верит и все. Ему не важно, что с одной стороны единый Бог, а с другой святая Троица. А ведь не просто вести разговор о божественном в земной логике. Скажу так. Бог действительно един. И, кстати, Бог есть Дух. Но Он имеет много проявлений, ибо везде сущ. Его единство не означает однообразие, а тем более единообразие или одинаковости. В моем лице ты видишь одно из его проявлений. Ты не можешь увидеть самого Бога. Среди людей непосредственно Бога не видел никто никогда. Это невозможно. Если помнишь, даже библейский Моисей «Общаясь с Богом, говорил с горящим терновым кустом, а ведь это не самый юзер friendly интерфейс. Но проявление Бога человек увидеть может. Поэтому ты сейчас, общаешься с Богом, в доступной тебе форме. Ибо, по сути, я и Отец – одно». «Так Иисус говорил, помнится», – с ноткой сомнений отметил Геннадий. «Говорил, и Он не врал, Он тоже един с Отцом. Просто Он – еще одно Его проявление». Тогда уж ты, еще одно, Иисус-то раньше был, про себя подумал Геннадий, но лунная богиня опять прочитала его мысли. Во-первых, раньше была Я. Во-вторых, Иисус не был, Он и сейчас есть. И Он, и Я, мы оба проявления Небесного Отца. В-третьих, в мире Отца нет времени, а потому нельзя сказать, кто был раньше. И никто из нас, ни Иисус, ни Я, ни выше и ни ниже, ибо мы исполнены одинаковой Божественной природы. То есть ты тоже Бога-человек? А вот тут нет, я не бога-человек, я вообще не человек, я просто божество. А твой текущий облик условность? Ну, отчасти да, отчасти нет. По сути, я являюсь одним из видов божественной энергии. Но на материальном плане я воспринимаюсь в виде человека, как ты меня видишь. При этом, естественно, я могу принимать любой облик. Это сложные вопросы, и далеко не на все из них можно ответить земной логике. Для тебя важнее другое. Мои энергии по частотам близки твоим. Именно поэтому он расписал твое письмо мне. Путей к Богу много, но я могу стать для тебя быстрейшим путем к нему. Если ты, конечно, захочешь. А каков твой путь? В чем его сущностное отличие от других путей? Например, я православный. Мне нужно будет оставить прежнюю веру? Сущностное отличие…» – снова улыбнулась слонная богиня. Ну что ж, давай порассуждаем. А ты осознанно православный? Ты действительно изучил православие и в равной степени изучил другие разновидности христианства? Католичество, протестантизм, скажем, и нехристианство, буддизм, индуизм, ислам. А после этого сердце и разум вместе позвали тебя в православие? Нет, не совсем так. То есть другие религии я изучил, но уже когда был студентом. А в православии сердце меня не звало, мне крестили родители, потому что так положено. Я тогда и говорить-то не умел. А ты представляешь какую-то альтернативную веру? Сказать альтернативную было бы не точно. Я представляю новую веру. Воззрения классических религий безнадежно устарели. Пророки прошлого жили давно. А кроме того, обращались они к весьма необразованным, а зачастую и диковатым людям которые могли понимать только примитивные тезисы. Приходилось адаптировать сложное знание, чтобы объяснить его невежественному существу. В таком процессе многое теряется, но даже эти и так примитивизированные принципы. Затем были очень серьезно извращены людьми, которые трактовали и переписывали божественное учение. Поэтому Господь, видя, как попирается Слово Его и желая спасти людей, посылает новых вестников. Будучи людьми, они тоже несовершенны, и каждый привносит свое. Но тем не менее, общие контуры нового учения начинают просматриваться достаточно внятно. В известных тебе терминах это учение обозначает как New Age, новая эра. Это вера света, истины и добра. Мы идем, чтобы завоевать земной мир. Завоевать? Насторожился Геннадий. У него сразу возникла ассоциация с сатанинским легионом. Завоевать – это фигура речи, поправилась лунная богиня в смысле завоевать, чтобы спасти мир людей. Суть НИЧ ты уже представляешь, но я могу открыть тебе ее глубину и таинство. Ты возлюбленный Сын Господень, Он прислал меня к тебе. И если пойдешь за мной, ты постигнешь истину, откроешь в себе устойчивую связь с твоим небесным Отцом, увидишь путь к Нему и двинешься по этому пути, обретешь душевный покой и равновесие, радость и вдохновение. Станешь вестником господним, и откроется в тебе чудотворная сила. Я помогу тебе решить проблемы твои, и научу тебя устроить мир твой по воле твоей. Ты будешь богатым и знаменитым, бодрым, сильным и здоровым. И настанет момент, когда ты увидишь, о каких мелочах просил Господа в письме своем, по сравнению с тем, что имеешь, как это ничтожно по сравнению с твоими теперешними возможностями. «У! У!» – смог только вымолвить Геннадий. Изумление охватило его с новой силой, а мозг словно заклинило. В голове крутилась единственная фраза – звучит нехило, но употребление ее в разговоре с богиней казалось ему вульгарным весьма, а других слов не находилось. Поэтому он в третий раз вскрикнул «У!» и при этом зачем-то потряс правой рукой. Последнее привело к тому, что потревоженное пиво опять спенилось и полезло свой с горлышко. Сдув пенную шапку, Геннадий вновь отхлебнул, но слишком сильно присосался к бутылке и, излишне резко оторвав ее от губ, получил мощный выброс в лицо приличной порции пенной жижи. Веселые струки побежали по бороде. К изумлению Геннадия добавился ужас от своего неудобного положения, дополнительно усилившийся, когда с его уст непроизвольно слетели матюкливые слова. С достаточно глупым выражением лица посмотрел он на лунную богиню но не встретил ее взгляде осуждения. Скорее, она едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Решив, что утирание бороды рукавом свободной левой руки на фоне уже случившегося не станет неуместным, он осуществил задуманный маневр и с неожиданным опломбом сказал Прошу меня извинить, я сегодня не в лучшей форме, но обещание твое выглядит впечатляющим. Не только выглядит, но и является. А ты ожидал копеечного обещания от Бога? Не знаю, но ты говоришь именно о том, что я ищу. Я был бы счастлив обрести все это. Но что от меня нужно? Есть ли плата? Платы нет. Но ты должен признать меня. Без этого ничего не получится. Ты, Господне Дитя, ты создан по образу и подобию Его, а потому изначально наделен свободной волей. И волю эту никто не может преодолеть. И даже сам Господь не сможет тебя спасти, если не будет на то воли твоей. Признавая меня своей богиней, ты даешь согласие идти со мной, добровольно становишься на путь мой. Иными словами, признание и есть плата. Когда речь зашла о плате, Геннадий стал быстро трезветь и постарался аккуратно выдвинуть следующий аргумент. Я читал, в некоторых мифах признание рассматривалось как очень дорогая плата. «Так и есть, в целом, но для тебя она не будет, дорогой. Ты даже ничего не почувствуешь, ибо твой путь лежит через меня. А когда идешь своим путем, то нет платы, есть только твоя жизнь. Свой путь всегда проще и быстрее других, и тебе легко будет сделать его исполненным радостью и благих свершений. «Ух!» – восторженно сказал Геннадий, в обдумывая услышанное. Чтобы выкроить паузу, он решил допить, наконец, свою бутылку и избавиться от нее. Дохлебав остатки пива, он стал озираться в поисках урны и вдруг с ужасом отскочил, увидев, как к нему приближается странное существо. На вид оно было похоже на обезьянку метрового роста, хорошей гладкой, лоснящейся шерстью с окрасом, как у сямской кошки, но при этом с человеческим стариковским лицом и петляшивой головой. Морщинистое лицо существа растянулось под бострастные улыбки. «Извольте, господин!» – скрипучим голосом промолвило оно, протягивая руку за бутылкой. «Не пугайся!» – повелела Геннадию лунная богиня. – «Отдай бутылку!» «Это обслуживающий персонал», – говоря вашим языком. Геннадий отдал бутылку, а существо, поставив сосуд на землю, протянуло ему влажную одноразовую салфетку из корчевника КФС, аккуратно разорвав красно-белый пакетик своими корявыми пальцами. Геннадий воспользовался сервисом, тщательно вытер руки и протянул использованную салфетку обратно. Благодарю вас, господин. Не переставая улыбаться, прошепело существо, и схватив в одну руку бутылку, салфетку из пакетика из под нее куда-то ускакал обезьяньей походкой, опираясь на землю тремя свободными конечностями. Мысли Геннадия снова смешались, и вместо вопроса, который успел продумать, пока допивал пиво, он спросил: «Кто это был? Да так?». Не обращай внимания, или ты, полагаешь, тебе ангел с крылами прислуживать должен? Нет, просто необычен весьма персонал твой. У меня много разного есть. Лунная богиня снова улыбнулась. Слушай, вдруг пришла Геннадия мысль. А не означает ли, что, признавая тебя, я продаю тебе душу? Извини за откровенность, конечно. Ничего, твои сомнения понятны. Ты сейчас в шоковом состоянии. Тебе бы требуется время, чтобы принять меня. Обычно я как раз и советую прислушаться к голосу своей души, ибо душа знает суть, и она не обманет. Но ты интеллектуал, и чтобы принять меня, ты еще должен и понять меня, а на это потребуется время. Но скажу тебе, не беспокойся, душу продать нельзя, ибо душа твоя – часть Бога, и находится с Ним в нерасторжимом единстве. Ведь на глубинном уровне ты, как и я, един с отцом своим. Согласись, разве не глупо, если среди вселенского единства одна часть Господа продает другой части, его третью часть? Соглашусь, задумчиво ответил Геннадий, проведя рукой по бороде и обнаружив, что она все еще липкая от пролитого пива. Послушай, Геннадий. Лунная богиня внезапно сошла с подножия трона и сделала несколько шагов по направлению к нему. Он ощутил идущий от нее энергетический поток. Поток не только согревал, но и, казалось бы, стабилизировал его в физическом смысле. Геннадию даже показалось, что если он сейчас полностью расслабит тело, то не упадет, а останется стоять, ибо его удержит воздух, словно затвердевший вокруг него. Впрочем, экспериментировать он не стал, в том числе опасаясь разбить еще одну бутылку пива, спрятанную в кармане куртки. Тем временем лунная богиня продолжила. Я не предлагаю тебе идти за мной немедленно, Более того, я как раз советую этого не делать. был бы опрометчиво, вот так вдруг, не разбираясь, принять новую веру. А вот что я тебе советую, узнать обо мне побольше, обдумать, попробовать, работают ли мои истины на практике. Тогда ты сознательно придешь ко мне и примешь меня. А если все осознав не приму, тогда что будет? А если не примешь, отступишься от меня, то не будет тебе за это ни кары, ни наказания ибо твоя воля жить, как ты хочешь, и выбирать путь свой. В этом случае можешь снова написать письмо Господу, и не сомневайся, Он снова его рассмотрит. А почему ты зовешь меня за собой? Ну, я просил помощи у Бога, понятно почему. А тебе-то зачем я нужен? В глобальном плане не нужен, Богу ничего не нужно, ибо у Него М -м, есть все, и Он есть все. Но в локальном есть как минимум два аспекта. Во-первых, представляя высшие миры, Я хочу тебе помочь, искренне и бескорыстно, ибо Бог есть любовь. Но если ты не примешь меня, я не смогу тебе помочь, ибо воля твоя святая. Это как с врачом. Чтобы вылечиться, ты должен прийти к врачу и довериться ему. Во-вторых, и ты можешь мне помочь, и через меня миллионам других людей. Сегодня на земле пока немного моих последователей. Но их должно стать больше, ибо грядет время наше. Соответственно... Нужно продвигать новую веру. В современном мире уже невозможно пользоваться текстами двухтысячелетней давности. И ты, как умный, образованный, системно мыслящий, целеустремленный и амбициозный человек, мог бы внести свой вклад. В-третьих, что тоже важно, мне ведь сам поручил тобой заниматься. Резолюции вам надлежит исполнять. Знаешь, мне все же надо подумать. Я и говорю, подумай. Если надумаешь, не сомневайся, вознагражден будешь щедро и возвысишься весьма. Тем, кто из истоков дела всякого стоял, всегда много достается. Это потом, когда учение станет массовым, роль и ценность последователей снижается. Обещание вознаграждения, конечно, облегчает размышление мое. Да, у людей так бывает. А все же с верой Иисусовой ты в каких отношениях? Ты за христианство или против? Тут ты смешиваешь понятия, что до веры Иисусовой, то у нас с ним одна вера, ибо он от Бога единого, и я от Бога единого. Но, как уже я сказала, учил он темные времена и не мог передать истину свою во всем великолепии ее, ибо народ не был готов ее воспринять. Ты ведь ребенку иначе объясняешь, чем взрослому. Вот так Иисусу приходилось с неверственными людьми разговаривать. Кроме того, сам он ничего не писал. Его учения излагали люди, причем начали они делать это спустя много лет после его ухода. Представь, точно ли будет текст, если некий писатель сегодня начнет по памяти учения Ленина восстанавливать, который, к тому же, самого Ленина никогда не видел и не слышал. Так и там. Плюс сознательные конъюнктурные изменения в текстах. В результате то, что мы имеем сегодня в официальной церкви, космически далеко от того, чему в действительности учил Иисус. Ты еще сказала, что он и сейчас есть. Он где? Он на небеса вознесен, царствует там уже более двух тысяч лет, по вашим меркам. Я была у него, говорила на эту тему, мол, запустил ты мысли в свое время на землю, а они посмотри, во что превратились. Намекала, что если он сам поправить ничего не хочет, то, может, подвинуться ему бы надо, и мы за него поправим, но он ни в какую. Я, говорит, церковь сию создал и буду во главе ее во веки веков стоять. Сколько ни спорили, переубедить не удалось. В крайнем случае, говорит, раз ты лунная, то давай разделим. Днем моя власть, а ночью твоя. Но я на компромисс не пошла. Говорю, мы тогда сами возьмем и все сделаем. А он что на это? А ничего, идите попробуйте, говорит. Правда, посоветовал не с него начинать, а с мусульман, например. И что вы? А мы и начали везде. Правда, не везде одинаково идет. Лучше всего в западных странах, ибо наша вера на развитый народ все же рассчитана. А ты не боишься Иисуса перечить? Все же он сын Бога. А я дочь Бога, мы с ним в равном статусе. И никого мне во всей вселенной бояться, кроме Отца Моего Небесного. Круто, констатировал Геннадий. А в твоей вере тоже есть десять заповедей? Они другие или совпадают? «В моей вере нет заповеди. Заповеди в моей вере невозможны. Система такая. Ты позже поймешь, почему. Но в моей вере есть 13 базовых истин. Истина сложнее заповеди. Если в заповедь можно тупо верить, то истину нужно и понять, и принять, и прожить. Я сообщу тебе их. Не все сразу, а порциями. И ты сам оценишь, близка ли тебе вера моя?» Спасибо. Очень интересно, а почему тринадцать, чертова дюжина? Брось, Гена, не пристал интеллигенту рассуждать, как своей верной бабки. Какая чертова дюжина, нормальное ночное число. Готов слушать? Готов. Так, первая истина веры нашей называется истина единого Бога. Она проста. Бог есть, Бог един, Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг. Да, это знакомо, обрадовался Геннадий. Христиане тоже так говорят. Говорят, но подразумеваем мы разное. Христиане считают, что Бог это некий старец на небесах, вполне бородатый, некая личность. Причем личность не чуждая человеческих эмоций, пристрастий и колебаний. То есть получается своего рода суперчеловек. Я же говорю тебе, такого Бога нет. Истинный Бог не имеет личностного начала в человеческом понимании. Он не имеет ни тела, ни, что естественно, пола, ни вообще какой-либо формы. Бог – это Творец Вселенной. Он неописуем в категориях людского разума и непостижим. Он, как говорил Иисус, альфа и омега, начало и конец, первый и последний, содержащий все, безначальный и бесконечный. Однако Он не отделен от мира, как полагают христиане. Они думают, что Бог создал этот мир, но не находится в нем и не является им. Есть такая концепция, подтвердил Геннадий. И она тебе не кажется странной? Ну, честно говоря, не совсем. А ты попробуй заменить в этой конструкции слово «мир» на какое-нибудь другое. Например, мир и жизнь почти синонимы. Тогда выходит, Бог создал жизнь, но сам не является жизнью. Или Бог создал любовь, но сам не является любовью. Да, в таком ракурсе данное утверждение уже выглядит странно. Более чем странно. Потому что оно не истинно, ибо, я говорю тебе, Бог включает в себя и этот мир, и жизнь, потому что Бог – это все сущее. Но не только все сущее, а и то, что за пределами сущего, за пределами того, что ты можешь себе представить. И это непросто понять. А в людской логике это понять вообще невозможно. Ты не охватишь своим разумом всей полноты Бога, но свое ограниченное представление ты составить можешь. И более того, тебе необходимо иметь его. Поэтому я предлагаю тебе первую истину. Запомни, первая истина – истина единого Бога. Бог есть. Бог един. Бог везде сущ, всемогущий, всеблаг. Бог, Бог есть Альфа и Омега. Он включает в себя жизнь и все сущее. И простирается за пределы сущего. Постараюсь постичь. Постарайся. Но не концентрируйся на размышлении. Своим разумом ты не сможешь создать сколько-нибудь адекватную модель Бога. Но зато ты можешь почувствовать его на практике. Правильное размышление, впрочем, такой практике способствует. Да, несомненно. Хотя, признаться, первая истина звучит довольно абстрактно. Я не ощутил ни человеческого измерения. Тот седовласый Бог с бородой и на облаке, хоть суров, а порой и вспыльчив, но в чем-то все же ближе к человеку. Не спеши, и мы приблизимся». Тебе поможет вторая истина, истина безусловной любви. Она звучит кратко. Бог есть любовь. Это тоже знакомо, но приятно слышать, что это правда. Да, Бог есть любовь, а также вечное блаженство и радость. А разве радость может быть вечной? Разве для того, чтобы почувствовать ее, не требуются периодические колебания? Ведь иначе привыкаешь ко всему, и оно становится обыденным. Ты забегаешь вперед вашей относительной реальности действительно требуются. И этому посвящена еще одна истина, мы разберем ее позже. А Бог есть абсолютная, наивысшая реальность из всех возможных. Бог абсолютно свободен. А почему бы, будучи абсолютно свободным, не выбрать навечно абсолютную радость? Да, логично. Если уж говорить о логике, то выходит, что если Бог есть любовь и одновременно Бог есть наивысшая реальность, это значит, что наивысшая реальность есть любовь, Именно так правильно схватываешь. Поэтому, когда ты идешь к высшей реальности, ты идешь к любви. Ясно, кивнул Геннадий, при этом подумав, что первые две истины ясны только теоретически. Согласиться с ними просто, тем более, что они не слишком отличались от известных истин традиционной теологии. А вот как применить их в своей жизни? Лунная богиня, прочитав его мысль, снова улыбнулась. Гена, ты не торопись. Любое учение начинается с базовых понятий. Дальше будет интереснее, уже со следующей истины. А о чем следующая истина? Следующая истина называется истина открытой души. Бог всегда говорит с каждым человеком. Твое общение с Богом не прекращается никогда. Приятно сознавать. Надо не только сознавать, но и практиковать. А обычные люди не практикуют. Они считают, будто последний раз Бог общался с людьми 2000 лет назад. Оставил учение, которое кто-то позже записал по памяти, и с тех пор больше никогда ни с одним человеком не говорил. Ну, это как-то радикально слишком звучит. Почему радикально? Тебя-то я как раз не упрекаю. Ты стремишься к общению с Богом, и более того, прямо сейчас делаешь это. Многие считают, что учение Бога содержится в Библии или какой-либо другой священной книге, и приобщиться к божественной истине можно только читая эту книгу. Если ты им скажешь, что послание Бога содержится не только в этих книгах, что есть и более новые послания от Него, они с возмущением отвергнут тебя. Это происходит потому, что они не верят в общение с Богом. Для них и подумать невозможно, что они находятся в постоянном контакте с Создателем, и чтобы получить от Него ответ, не обязательно рыться в старых книгах. Достаточно просто спросить. Знаешь, многим будет трудно в это поверить, что сам Бог вдруг ответит тебе. Чаще всего Бог отвечает в опосредованной форме. Есть такая фраза. Когда бы ты ни задал вопрос, знай, что я на него уже ответил. И этот ответ может прозвучать в случайно услышанной фразе, как это бы уже бывало с тобой, оказаться напечатанным в газете, в телепередаче, во внезапном озарении, в конце концов, вообще прийти в любой форме. Да, согласен. Точно так же мы получаем информацию от своего бессознательного. При, при том, что бессознательно связано с душой, а душа с Богом. Еще вот что важно. Бог всегда с нами. Но если мы открываемся Ему, как это пытаешься сделать ты, то Божественно начинает наполнять твою жизнь, втекая в нее со всех сторон. И чем более ты открыт, тем сильнее этот поток. Да, вдохновляет. Спасибо, искренне поблагодарил Геннадий. Знаешь, я думаю, на сегодня теории достаточно. Но есть еще практика. Ты обратился к Богу с просьбой о помощи. Господь в моем лице поможет тебе, ибо благ и человека любит. Я помогу тебе разрешить проблемы, которые ты притянул к себе. Я научу многому. Ты станешь блестяще управлять своей реальностью, и все материальные вопросы разрешишь сам. Верь мне. Слова мои исполнены света и несут в себе силу света. И эта сила исцеляет и окрыляет принимающего меня. Инади кивнул. В ближайшие дни решится сразу несколько твоих проблем, которые досаждают тебя. Но на начальном этапе, пока ты все обдумываешь, я дам тебе еще одно средство, которое облегчит ситуацию твою. Чудотворные талоны. Что, Даш, не понял? И Надей замелся в третий раз. Чудотворные талоны. Я так их назвала, пытаясь использовать терминологию вашего времени. Ведь после Гайдаровской реформы, в самом начале 90-х, Вас какое-то время давали талоны для малоимущих людей, на которые они могли покупать еду по фиксированным государственным ценам. Да, было такое. Вот. И ты сейчас силу духа неимущий, тебя надо поддержать. Каждый талон позволяет сотворить одно чудо именем моим. На месяц будет у тебя три талона. Используй их. А в будущем, если примешь меня и свое учение мое, станешь творить чудеса уже сам, своим именем, а не моим. Спасибо. Очень интересно посмотреть, что это за талоны. Талоны тебе пришлют на следующей неделе. Суть не в них самих, а в связи со мной. А как ими пользоваться? Пользоваться просто. Задумай, но лучше запиши, что ты хочешь, чтобы точнее вышла формулировка. Распишись на талоне и избавься от него любым способом. Порви мелкой и выкини, например. Тогда намерение твое выйдет в мир и, будучи оповладотворено духом моим, материализуется. Но подписываясь, никогда не указывай дату. Понятно. Наверное, и в Шрёдер можно? Можно, если есть. А какие чудеса я могу творить? Любые. Ограничения только в тебе. Правильно заказывать лишь то, до чего ты дорос, что ты хорошо понимаешь и что можешь принять. Поэтому слишком многого сразу не проси. Это просто техника безопасности. Спасибо. Благодарю за поддержку. Не за что улыбнулась лунная богиня. На первый раз достаточно. А когда мы встретимся снова, и как, ты придешь ко мне. Когда от тебя зависит. Когда проработаешь воспри... воспринятое сегодня. Я к тебе приду, или тебя к себе призову. Если срочно что-то понадобится, воззови ко мне, я услышу тебя. Если менее срочно, можешь снова письмен писать. Только теперь сразу на мое имя направляй, не надо самого беспокоить. В смысле, лунной богини или Инесси? В письме лучше официально со всеми титулами я черкну тебе записку с истинами и там их перечислю. но ты не спеши позволь новой информации войти в себя вот в италию съездишь отдохнешь в италию в италию планировали меня послать а потом вместо меня блатного направили он теперь поедет маловерный шутя возмутилась лунная богиня я дочь всемогущего вседержителя мне дана власть повелевать и светом и тьмой я и отец одно Лунная богиня говорила достаточно спокойно, но в ее словах чувствовалась такая бездонная мощь, что казалось, более всего материальны именно эти слова, а не окружающая реальность. «Ты поедешь в Италию», – закончила она. «Спасибо, буду рад. А сейчас пока. Приятно было познакомиться. Ты довольно продвинутый человек, не часто такие встречаются. Спасибо, и я весьма вдохновлен. Подбросить тебя до номера?» «В смысле?» – попытался уточнить Геннадий, чтобы не попасть в просак. «В смысле?» – вздохнула лунная богиня, понимая, что оказаться сейчас в номере для Геннадия самое то. «В смысле, спать тебе давно пора?» «Да, хорошо бы!» – Геннадий не успел закончить фразу. В следующий момент он уже обнимал подушку с ароматной, чисто постиранной наволочкой. Его перегруженное сознание стало стремительно отключаться, и он погрузился в сон. Утром Геннадий проснулся примерно в половине двенадцатого. Приняв душ... Он спустился в холл первого этажа, где, попивая кофе, беседовали несколько его друзей. Выяснилось, что к этому времени одни еще спали, другие встали раньше и уже позавтракали снова пошли отдыхать, а третьи, как эти друзья, заканчивали завтрак. Не попав ни в одну перечисленную категорию, Геннадий отправился завтракать на кухню один. Оно и к лучшему, так он мог не отвлекаясь вспомнить и обдумать события вчерашней ночи. Через полчаса в холл спустились еще несколько человек, и началось обсуждение плана на сегодня. Шашлык и баню стоило повторить, тем более, что маринованного мяса осталось достаточно. Но начинать пить прямо с полудня, как поступили бы отдыхающие некреативного класса, не хотелось. Кто-то предложил более подобающее для интеллигенции времяпровождение – съездить в расположенный недалеко монастырь, ознакомиться с историческим и культурным наследием, сделать красивые фотографии. Идея была поддержана, но прежде решили еще немного отдохнуть в номерах. Геннадий поднялся к себе. При возможности в выходные он любил полежать после завтрака и прочитывал за время такого отдыха немало книг. А уж когда после вчерашнего променада особой бодрости не наблюдалось, такой отдых требовался особенно. И он, взяв припасенную книжку по трансперсональной психологии, расположился на кровати, подтянув повыше подушку. Правда, сегодня сосредоточиться на чтении не удавалось. Мысли все время возвращались к ночному происшествию. Потом он случайно посмотрел мимо книги и заметил, что из его блокнота, лежавшего на тумбочке, торчит уголок какого-то листа. Что это такое, задумался Геннадий. Блокнот он всегда носил с собой, дабы записывать там умные мысли, часто приходившие спонтанно. Но никаких листков он туда не вкладывал. Отложив книгу, Геннадий привстал и, протянув руку к тумбочке, выдернул листок из блокнота. Он уже догадывался, с чем может быть связано появление этой записки, и сердце его забилось учащенно. И правда, то была обещанная записка от лунной богини. Геннадий внимательно прочитал. Первая истина – истина единого Бога. Бог есть, Бог един, Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг. Бог есть Альфа и Омега, Он включает в себя жизнь и все сущее, и простирается за пределы сущего. Вторая истина ⁇ истина безусловной любви. Бог есть любовь. Третья истина ⁇ истина открытой души. Бог всегда говорит с каждым человеком. Твое общение с Богом не прекращается никогда. Благословенная владычица Инесса от отца рожденная, единосущная отцу всенебесному Вседержителю. Записка была скреплена красивой витиеватой подписью, чуть ниже которой размещался небольшой пасскриптум уже по-английски. П.С. Enjoy. Интерпретировав последний как рекомендацию получать удовольствие и наслаждаться, Геннадий несколько приободрился. Хотя сомнений все равно оставалось много. Конечно, более всего вчерашняя встреча походила на сон. Но когда спишь, сначала ложишься в кровать. Здесь же вышло по-другому. Это Машу он уложил спать, а сам пошел гулять. Потом был сон, и только потом он оказался в своей кровати. Последовательность событий Геннадий помнил точно, хотя и выпил заметно больше обычного. Кроме финального эпизода, как вернулся в коттедж и оказался в постели, вспомнить не получилось. Против гипотезы насчет сна работала и вполне материальная записка от лунной богини. Но вдруг он сам написал ее, впав в измененное состояние сознания. Действительно, в прошлом, правда довольно давно, он баловался с психологической техникой, именуемой автоматическим письмом. Он садился за стол, брал в руки легко пишущую ручку, расслаблял тело и старался максимально отключить поток сознания, одновременно давая бессознательному команду писать. Сначала ничего не получалось, потом рука начала эм, сама двигаться, рисуя какие-то каракули. Но после определенных тренировок ему удалось получить вполне читабельный текст. К сожалению, в отличие от ряда известных случаев, когда таким образом всплывала уникальная или хотя бы просто интересная информация, о то и произведение искусства, послания Геннадия большого смысла не содержали. Кроме того, по совсем уж непонятной причине его бессознательное изрядно тяготело к ненормативной лексике. Редкая фраза обходилась без идиоматического выражения, а чаще всего включала не одно, а три, четыре, пять и даже более. В случаях же Когда излагаемый предмет поддавался описанию в общих категориях и не требовал использования конкретных существительных, предложение, как правило, целиком состояло из матерных слов, соединенных предлогами и союзами. И хотя с содержательной точки зрения эти послания не слишком увлекали Геннадия, он всегда читал их очень внимательно, потому как на своем сознательном уровне был далек от столь совершенного, красивого и глубокого владения русским матом и хотел обучиться ему. «Мог ли я в полусне взяться за старое и сам написать эту записку?» – размышлял Геннадий. «Теоретически, наверное, мог. В пользу этого говорила тот факт, что записка была написана на листке, вырванном из его блокнота». Однако имелись и аргументы против. Во-первых, запись была сделана восхитительным каллиграфическим почерком, притом довольно витиеватым. Раньше так писали старые паспортистки. Сам он и под гипнозом не сумел бы воспроизвести такие завитки. Во-вторых, ярко-голубыми чернилами и перовой ручкой, коих у Геннадия не было, да и вообще вряд ли бы они нашлись на всей турбазе. В-третьих, что тоже существенно, во всем тексте записки не проскочило ни одного матерного слова, хотя с учетом прошлого опыта, размера текста и силы красноречия его бессознательного с десятка-два пристроиться бы должно. Размышление Геннадия прервал окрик его друга с первого этажа. Друг призывал спуститься вниз. Внизу Геннадий обнаружил бледную Машу, которая стала жаловаться на плохое самочувствие и просила отвезти ее до электрички, чтобы уехать в Москву. Как показал Яндекс, железнодорожная платформа располагалась километрах в километрах пяти от турбазы, что облегчало задачу. Но надо спешить. Ближайшая электричка уходила через 20 минут, а вот следующую пришлось бы ждать еще почти 2 часа. Далеко не все проходящие электропоезда делали остановку на маленькой станции. Геннадий поднялся в свою комнату и включил высокоточный алкотестер, коим располагал. Он всегда проверял себя после существенных возлияний, дабы не давать повода сотрудникам ГАИ к вымогайству взятки. Дунув в трубку и убедившись, что на дисплее высветились нули, хотя с момента завершения возлияния прошло около 12 часов, он стал переодеваться в уличное. К станции они приехали за несколько минут до прибытия электрички. Геннадий поднялся вместе с Машей на платформу. Говорить было не о чем. Он не предложил Маше обменяться контактами, так как встреча вне турбазы могла бы означать развитие не разовых, а устойчивых отношений, что в планы Геннадия не входило. В свою очередь, Маше было неудобно за свое вчерашнее состояние, и особенно за то, что Геннадий таскал и обливать в туалет, и она тоже не намекала на это. Сказав подобающие слова о том, как ему приятно было познакомиться, Геннадий подсадил Машу на высокую ступеньку тамбора, Двери за ней с шипением закрылись, и зеленый электропоезд двинулся в сторону Москвы. Геннадий, в свою очередь, двинулся к парковке. Его снова новой силой охватили сомнения. Ну не может этого быть. Что я, с ума что ли сошел? Наверняка сон приснился. А записка? Записка пока осталась единственным материальным фактом. Что с ней делать? На выезде дорогу ему перегородил развозной фургон с большим рекламным постером на боку. Фургон двигался поперек какой-то проезд. Но в нем замешкалась другая машина, и он остановился. Вынуждены тоже остановиться. Геннадий от нечего делать, стал рассматривать рекламный плакат. Яркие белые буквы на темном фоне возвестили. Ночной дискобар Лунная сила. Танцуем до утра, музыка, караоке. Далее размещались различные картинки, иллюстрирующие, как хорошо проводить время в этом баре, а завершал плакат гордый лозунг. Кир во время луны. Не упусти свой шанс. Синхронизм вздрогнул Геннадий и вновь погрузился в свои мысли. Судя по всему, задумался он довольно крепко. Фургон уже убрался, но Рено Геннадия продолжал стоять на месте, и только нетерпеливый гудок сзади заставил его продолжить движение. К моменту его возвращения большинство друзей уже собралось. В монастырь поехали на трех машинах. Недалеко от входа обнаружилась удобная парковка, а на самом входе их вдруг остановил превратник. «Стоп, ребята!» я вижу у вас фотоаппараты а что разве нельзя фотографировать в принципе можно но только с благословения настоятеля а сложно сейчас найти настоятеля искать не нужно настоятель уже дал свои благословения привратник указал на свою будку чем-то смахивающую на собачью только повыше там за стеклом желтел, желтели какие-то бумажки одно благословение на один фотоаппарат стоимость 100 рублей пришлось раскошеливаться Видев деньги, Превратник проявил любезность и даже помог закрепить бумажки на ремне фотоаппаратов. У полосок имелся самоклеящийся конец, что позволяло склеить кольцо, которое издалека сигнализировало служителям – фотографируют не за просто так, благословение получено. Попутно Геннадий заметил – учет в монастыре поставлен хорошо. Про каждое благословение Превратник сделал в журнале отдельную запись, трижды начертав – благословение 100 рублей. Правда, заплатили они 400 рублей за 4 фотоаппарата. Следующая остановка вышла более приятной, увидев у входа озирающуюся по сторонам группу, явно пришедшую с туристическими целями, к ним подскочила женщина неопределенного возраста, представившись экскурсоводом. Их количества хватало на групповую экскурсию не требовалось ждать, когда наберется еще народ, поэтому они с удовольствием согласились. Экскурсия вышла интересной, может и не все из рассказанного являлось правдой, но представление об истории монастыря, его архитектуре, зодчих, иконописцев... У, у Геннадия сложилась вполне цельное. Под конец экскурсовод привела их к какому-то ларьку, где продавали сувениры, порекомендовав купить что-то на память, причем именно в этом ларьке, так как продавцы других ларьков вели нечестивую жизнь, а значит тень их энергетики оскверняла освещенные предметы. Этого же продавца она знала лично и за него ручалась. После покупок она рекомендовала немного помолиться самостоятельно. Молиться Геннадий не пошел ибо не знал, о чем сейчас говорить. Наболевшее он уже изложил письменно и даже получил ответную реакцию, пусть и в довольно неожиданной форме. Следующее обращение в нем еще не созрело. К тому же лунная богиня велела теперь обращаться к ней, а не прямо к нему. Поэтому, предложив друзьям встретиться у машины, он погулял немного по территории, забредя при этом в какой-то закоулок, откуда его довольно грубо погнали монахи, а затем, уже ближе к воротам, остановился на возвышении. Оттуда открывался прекрасный панорамный вид на территорию монастыря. Сделав несколько снимков главного храма и часовин, он какое-то время просто любовался открывшейся картиной. И тут странное явление настигло его. Небесные полушария как бы подались в стороны, подобно сдвижным дверям, и сквозь открывавшееся пространство небо залилось закатный розовый цвет. Осветив монастырь, свет вошел в Геннадия, пронзая одежду и тело насквозь. И удивительные ощущения пришли вместе с ним. Хотя никакого конкретного образа Геннадий не наблюдал, но наиболее точно свои ощущения мог бы передать словами «увидел Бога». А скорее он его почувствовал. Мощный импульс словно сдвинул точку восприятия, и бесконечная радость, любовь и доброта влились в него, настолько пронзив и запомнив все его существо, что на время он сам как бы стал ими. В этот момент Геннадий на физическом уровне понял фразу «Бог есть любовь», Попутно осознав, что ранее отнюдь не понимал ее. Это действительно была любовь. Любовь, не знающая условия, всепрощающая, всеохватная. Наслаждением было находиться в ней. И к тому же одновременно Геннадия покинули все страхи, проблемы и напряги. Он ощущал себя единым с Богом, знал, что он навеки спасен, что его ожидает Царствие Небесное, и ему не о чем беспокоиться, нечего бояться и не на что обижаться. Геннадий оставил размышления и просто отдался потоку нахлынувших чувств, подняв лицо к небу. Опустил взгляд он лишь тогда, когда интенсивность этого удивительного потока стала спадать. В этот момент взгляд его упал на лежащий внизу монастырь. И Геннадий удивился снова. Какой контраст! Какими чуждами этому божественному свету казались теперь монахи? Сколько зла, нетерпимости и высокомерия виделось в них! В буквальном смысле, на фоне розового божественного света, они представлялись теперь сырой, черной тенью. Когда необычное откровение схлынуло, Геннадий, пораженный пережитым, остался стоять на своем месте, никуда не двигаясь, словно продолжая рассматривать архитектурные особенности монастыря. Потом медленно пошел к парковке. Времени, видимо, минуло достаточно, только он собрался сеть в машину, появились его друзья». К удивлению Геннадия, они несли несколько объемных полиэтиленовых пакетов с православной символикой. «Вы что, сувениров в мешок накупили?» – недоуменно спросил он. «Не совсем. На выходе домотался бородатый дядька. Говорит, тут где-то в деревне есть специальный монастырский цех. Там они вино делают и квас еще. Представучий, как цыган. Но мы не устояли и купили по несколько бутылок и того и другого». Попробовав квас по возвращении, все поняли – что такого кваса можно было брать и больше, уж очень хорош. А вот вино ко двору не пришлось. Бухла и так имелось достаточно, к тому же возникали сомнения по части его качества, кто знает из чего его бодяжили монахи. Поэтому вино решили залить в кальяны вместо воды и курить через него специальный табак. Короче, второй вечер тоже прошел вполне весело. Разве что никаких мистических событий уже не случалось. Единственный, оставшийся без пары Геннадий, как следует наевшись, не стал полуночничать и сразу после бани пошел спать, в результате чего из всей компании он также оказался единственным, кто во время отдыха действительно отдохнул. В воскресенье до Москвы добрались без происшествий, а с понедельника началась обычная жизнь. Хотя уже не совсем обычная. Восприятие мира у Геннадия стало меняться. Когда он всесторонне обдумал и осознал произошедшее с ним на базе отдыха и в монастыре, то ощутил мощный прилив радости и благодарности за то, что Бог откликнулся на его мольбу. А вместе с этим стало меняться его восприятие повседневной жизни. Словно на затянутом тучами небе его судьбы открылся вдруг просвет, и в него хлынули солнечные лучи. Собственное положение не казалось ему более совсем безвыходным и тупиковым. Появилась надежда. Конечно, как и ожидал Геннадий, чувственный экстаз позже приутих. Однако, и, и этого он уже не ожидал, ощущения радости и благодарности сохранились, то и дело внезапно появляясь по разным, даже незначительным поводам. Утром он шел умываться, и его радовал приятный запах геля для душа, выходил на улицу и радовался красоте осеннего пейзажа. Пошел первый снег, он с радостью встречал и его. Радовались совершенно привычные вещи, что он ездит на работу на машине, что машина легко заводится, что он так точно и умело управляет ей. Геннадий снова стал читать лекции с воодушевлением, как когда-то с удовольствием работал со студентами и даже с удовольствием заполнял тупые отчеты по заданию замзавкафедры, которые всегда и не без основания считал бездарной тратой времени из-за институтской бюрократии. Одновременно его перестали раздражать многие вещи, например, жлобы на московских дорогах и прочие малоприятные особенности, которые отличают российский быт от западного. Геннадий удивлялся сам себе, и что мешало ему раньше смотреть на мир точно так же. Ведь в жизни ничего не изменилось, изменился только его взгляд. Впрочем, в жизни тоже стали появляться, пусть не судьбоносные, но приятные события. Во-первых, внезапно стало известно об изменении расписания, в результате чего занятия с субботы распределялись по рабочим дням. Соответственно, суббота стала для Геннадия выходным, и теперь он мог посвящать ее научной работе. Во-вторых, Сразу два журнала, один глянцевый, а другой обычный, академический, опубликовали зависшие почти на полгода статьи Геннадия. В-третьих, коллега с кафедры истории вернул ему ценную книжку, о которой сам он уже и позабыл. Эти маленькие радости придали жизни определенную дружелюбность и теплоту, как бы в ответ на изменившиеся отношения Геннадия. Он размышлял, простые ли это случайности, или так проявляется обещанная лунной богиней поддержка. Конечно, в случайности он не верил и без лунной богини, но все же сила консервативного разума сковывала его, пытаясь найти земное объяснение. Окончательно он убедился в том, что в его жизни приоткрылась мистическая дверь, лишь получив обещанные чудотворные талоны. Геннадий опознал их не сразу. Просматривая почту в промежутках между занятиями, он обнаружил письмо от какой-то фирмы и подумал, что это спамерская реклама. Хотя с тех пор, как он вместо российской электронной почты стал пользоваться сервисами Google, спам практически исчез, будучи отсекаем достойной системы автоматической фильтрации. Вот. но это письмо пришло. Чтобы по ошибке не пропустить нечто важное, Геннадий открыл его. Оказалось, это промоакция детских товаров. К пространному описанию прилагался файл, сине-голубая страница, из которого надлежало вырезать три купона на чудо, распечатать их и принести на ярмарку. При покупке взамен каждого купона обещали выдать подарок. Геннадий сначала хотел было переслать сообщение своей сестре, раз та все равно покупает товары для дочки, может и пригодятся. Но лишь заметив правом в правом верхнем углу изображение смеющегося полумесяца, догадался, что может быть истинным адресатом послания является он сам. Переслав все же сообщение сестре, он сохранил файл на флешку и, улучив момент, распечатал на институтском цветном принтере комплект купонов на полгода вперед. Теперь следовало опробовать купон в действии, загадать желание. С желанием возникли трудности. Глядя на синюю бумажку, якобы обладающую чудотворной силой, Геннадий никак не мог придумать, чего бы такого попросить. Слишком большое просить боязно, начинать стоило с чего-то привычного и осязаемого. В то же время не подобало и тратить талон на мелкое событие. Что именно ему сейчас нужно, не приходило в голову. Вроде все и так есть. Разве что поездка в Италию, но ее лунная богиня уже гарантировала, и глупо отправлять заказ на уже обещанное. Тогда Геннадий решил просить денег, но обнаружил, что просто так на деньгах концентрироваться не может, без привязки к чему-либо они представлялись малоощутимой абстракцией. Тогда он зашел с другой стороны. Всю прошлую зиму он слегка подмерзал, так как носил старые ботинки, которые давно вытерлись, и потрепанный пуховик. Нормальной шапки у него тоже не было. По факту, теплая зимняя одежда ему требовалась не особо, так как он всегда и всюду ездил на машине. Но в то же время очевидно, что всякое в жизни случается, и понадобиться она могла. Поэтому Геннадий решил оформить заказ на комплект одежды. Писать заказ, как он знал, требовалось в совершенном времени. Отточив формулировку на черновиках, на задней стороне талона он вывел «Мне выдали достаточно крупную сумму денег, на которую я купил теплую куртку, зимние ботинки и меховую шапку». Уже собравшись скрепить заказ подписью, Геннадий вспомнил, что забыл про шарф. «Да ладно, бог с ним», – подумал он, – «хотя шарф-то у меня совсем тоненький». Покрутив талон туда-сюда, он воспользовался свободным местом и дописал «И еще шарф теплый». А потом добавил «И свитер хороший. Спасибо». Поставив подпись после заказа, он на всякий случай расписался еще и на лицевой его стороне, и завтра же опустил в шередер на кафедре, замаскировав ненужную бумагу. Какое-то время жизнь тянулась обычным чередом, но с той немаловажной разницей, что внутри себя Геннадий продолжал отмечать все новые изменения. Изменения эти были существенными и, как и раньше, касались его отношения к миру. Причем в отдельных случаях они перекликались с предыдущим опытом. Например, когда-то некий историк-атеист прочитал пространную лекцию о временах Иисуса, призванную доказать, что хотя сам Иисус вероятнее всего и существовал, но никоим образом не был Богом, а представлял собой рядового лидера секты, каких в те времена существовало множество. Потом, с точки зрения историка, другие секты канули в лету, а это старанием ее последователей просто за счет везения осталось в веках. Дальше историк довольно убедительно расписал, как, откуда и почему возникают все идеологические и теологические конструкции христиан, продемонстрировав их вполне земные и прозаические корни. Будучи качественной и высокопрофессиональной, лекция показалась геннадию убедительной, и он даже проникся доверием к этим идеям. Но когда некоторое время спустя оказался в храме перед ликом Спасителя, то неожиданно почувствовал себя сиротливым. Если все учение о спасении человечества – всего лишь сектантские выдумки, если Иисус – всего лишь человек, то как-то одиноко и безнадежно сразу становилась в жизни. Нет пути, нет истины, не на кого надеяться, да и спасения тоже нет. В таком ракурсе мир представлялся отчужденным и враждебным, а жизнь в немалой степени утрачивала свою привлекательность. Это опустошительно разочаровывающее ощущение совсем не устраивало Геннадия, и он, вспомнив мысль философа Дэвида Юма о том, Что если уж мы все равно должны пребывать во власти иллюзий и ошибок, то предпочитаем, чтобы они были естественными и приятными, отринул атеизм и остался верующим. Да, пусть мы не знаем, есть ли Бог, но жить легче, если на этот вопрос отвечаешь положительно. Примерно то же самое Геннадий ощущал и сейчас. Одно дело, когда ты один на один с миром, и совсем другое, когда ты знаешь, что единый всемогущий Бог есть, и что Бог этот светел и чист, ибо суть – любовь. И уж совсем восхищало то, что этот Бог не просто есть где-то там, не незнамо где, а все время находится рядом, готовый выслушать и поддержать. И даже в самом, в самом человеке есть частица Бога. Истинно лунной богини, подкрепленной его собственным переживанием в монастыре, создавали внутри Геннадия определенное видение или, если угодно, веру. И эта вера придавала ему сил. Та же самая жизненная реальность, те же самые события, омытые осознанием того, что любящий Бог существует, И в каждый момент готов тебя услышать, меняли ощущение и восприятие жизни, словно вместо пустоты появлялась вдруг надежная опора и базис. Геннадий ощущал, что в нем зародилось и неуклонно растет доверие к Богу, а вместе с ним приходит и доверие к жизни. А еще он преисполнился чувством благодарности, ведь на его письмо откликнулись, вызвались ему помочь. Параллельно этому внутри него одновременно возникало и смирение выражавшаяся в принятии текущих обстоятельств жизни, и спокойная уверенность, что он может эти обстоятельства изменить так, как захочет, и скоро обязательно изменит. На этом фоне такая мелочь, как быстро исполнившийся заказ по купону на чудо, выглядела дополнительным подтверждением верности выбранного пути. Надо сказать, заказ исполнился вполне прозаическим образом. В коммерческом вузе, где Геннадий числился на полставки, ему вдруг начислили мощную премию. Как и еще нескольким сотрудникам. Обычно премии, если и давали, то под Новый год, а никак не в начале осеннего семестра. Но в этот раз вышло иначе. В чем таилась материальная причина, Геннадий выяснять не стал. Может, начальство действительно решило поощрить хороших преподавателей. Может, обнаружило в бюджете избыток средств и решило их постепенно выплатить на премии, в том числе и себе любимому, пока большее восостоящее руководство не успело наложить на них лапу. Так или иначе, деньги на одежду у Геннадия появились, и даже оставалось на обмытии обнов. Признаться честно, Геннадий радовался весьма. И не столько деньгам, в конце концов на одежду у него набралось бы и без премии. Его радовал сам факт свершившегося чуда, когда вот так легко и просто исполняется его желание. Было в этом что-то воодушевляющее. Огорчительный момент, правда, тоже был. Лунная богиня обещала ему Италию, а поездка не состоялась. Конференция стартует на следующей неделе и отправится туда блатной. Это решено окончательно. Он уже включен в список участников, забронирована гостиница, куплены билеты. Здесь тоже в первую очередь огорчал не сама потеря поездки, а не исполнившаяся обещание лунной богини. Ведь он ей поверил, что значит и богини вполне совершенны. Поразмыслив над этим, Геннадий решил, что наиболее достойным ответом несостоявшейся командировки станет усиленное отмечание премии. Нечего демонстрировать пораженческих настроений. Что бы ни происходило, буду укреплять себе настрой победителя. Пойду в ресторан, сказал он себе. Осталось только найти с кем. Но искать не пришлось. Когда в следующем перерыве Геннадий шел курить, на лестнице он встретил Гришу, подвязавшуюся на той же кафедре. Получил кое-что, с заговорщицким видом спросил Гриша. В смысле это? задумался Геннадий. Руководство строго запрещало им обсуждать и разглашать размер своих зарплат и премий. Кроме того, даже сам факт выплаты ему премии мог бы показаться обидным тем, кто его, кому ее не назначил. «В смысле, да», — угадал его сомнение Гриша. «Я твою фамилию в списке видел, когда в приказе расписывался. Колонку с суммами там прикрыли листком, а фамилии торчали». «Ага», — подтвердил Геннадий, — «и ты, и я», — радостно заулыбался Гриша. «Может, пивка попьем? Еще в прошлом году собирались». «Собирались они действительно еще в прошлом году». Гриша был исключительно интересным собеседником, обладавшим неординарным мышлением и глубокими познаниями в разных сферах. Геннадий всегда с удовольствием читал его статьи и общался с ним. Правда, на работе много не пообщаешься, отсюда и возникла идея про пиво. Геннадий предложил сходить в хороший пивной ресторанчик, располагавшийся рядом с его домом, уточнив, что если Грише там не понравится, то легко пойти в другое заведение, которых вокруг довольно много, удобно все же жить в центре. Мероприятие назначили на вторник, главным образом потому, что в среду оба они работали во вторую смену и можно было хорошо отоспаться. Ресторан превзошел ожидания, причем не только Гриша, но и самого Геннадия, который ранее уже не раз посещал это заведение. Таким образом, духовная беседа проходила на фоне достойного материального сопровождения. Холодное пиво в больших запотевших кружках, сочные жареные куриные крылышки с соусом барбекю, Хрустящие ширные сарики, шарики с нежнейшим сыром внутри, и, наконец, запеченная свиная рулька нехилых размеров весьма порадовали друзей. Вдоволь насладившись едой и пивом, и интеллектуальной беседой, они расстались только поздним вечером. Гриша плюхнулся в желтое Яндекс-такси и отправился в свое Измайлово, а Геннадий прошел пару сотен метров пешком и оказался у себя дома. Будучи абсолютно уверен, что больше не может ни есть, ни пить, он собирался скорее лечь спать. Однако, включив радио и попав на интересную передачу «Эхо Москвы», дослушал ее до конца, заодно употребив при этом оказавшуюся под рукой бутылку старого мельника, что было явно излишне. Спать он отправился уже во втором часу, не собираясь завтра просыпаться раньше одиннадцати. Но около восьми утра его разбудил настойчивый телефонный звонок. Нащупав рукой телефон на тумбочке, Геннадий посмотрел на экран и увидел, что звонит заведующий кафедрой. И да не предвещало ничего хорошего. Тут нужно сказать, что изменения восприятия мира, которые начались у Геннадия после контакта с Божественной сферой, влекли изменения в поведении. В частности, он почти перестал раздражаться по мелочам. Новое состояние одухотворения располагало к терпимой и снисходительной реакции, исполненной мудрости и понимания. Тем не менее, в порядке исключения, прежде чем снять трубку, он гаркнул на всю комнату. Сука! Ибо ожидал, что сейчас тот попросит его срочно подменить очередного заболевшего преподавателя Затем, прокашлявшись и сотворив на лице любезную улыбку, принял звонок, произнеся «Доброе утро, Петр Моисеевич!» «Доброе утро, Гена! Не разбудил? Ты в порядке? Здоров! Что у тебя с голосом?» С голосом оделся Геннадий. «А что с ним?» «Басовит весьма голос твой. Не простыл?» «Да вроде нет. А голос, видать, с просония. Мне ведь сегодня к двум в институт, так что я сплю еще». Спать сейчас не время никак. Быстро поднимайся и езжай скорее на кафедру. А что такое? На конференцию хочешь? На конференции всегда интересно. А на какую? Да все на ту же, в Италии. У тебя как раз шенген открытый есть, и тематика тебе близка. Спасибо, Петр Моисеевич, весьма буду рад. А что, появилась возможность двоих от кафедры отправить? Да нет, какой двоих? Нам все статьи пообрезали. Ты вместо Ивана поедешь, он заболел, в больницу попал, в Склифосовского. Надо же! А что случилось? Я сам деталей не знаю. Говорят, с хачами на дороге вчера вечером повздорил, и те его отдубасили. Так что ты давай, просыпайся и скорее за грандпаспортом сюда. Надо написать письмо в оргкомитет о замене участника, авиабилеты поменять и бронь отеля на тебя переписать. Это тоже через оргкомитет делается. Они вызвались помочь с расселением, и мы воспользовались предложением. Ну, если ты, конечно, готов ехать. Я готов, конечно, Петр Моисеевич. Спасибо за доверие. Постарайся быть к девяти. К девяти не обязательно, к десяти можно. Ты ведь знаешь, как у нас народ на работу ходит. Не беспокойся, я дам распоряжение девочкам, тебе помогут. Успеем переоформить. Благодарю вас, Петр Моисеевич. Черт возьми, продолжил Геннадий рассуждать слух, когда повесил трубку. Не обманула ведь? А я-то думал, действительно маловерный. Ну это круто. Главное теперь, чтобы переоформить успели. И что это с Иваном случилось? Поспрашиваю на кафедре. Закончил он мысль и вскочил с кровати. Что случилось с Иваном, он выяснил лишь много позже, когда тот сам рассказал ему, выйдя из больницы. В тот вечер Иван ехал от подруги по левому ряду на своем новом джипе, а тонированная девятка спереди двигалась медленнее, чем он хотел. На мигание ксеноном и раздраженные гудки она не реагировала и никак не уступала ему дорогу. Тогда он обогнал девятку справа и в наседании несколько раз резко затормозил перед ней и умчался вперед. Но впереди оказалась пробка. Несмотря на позднее время, она образовалась из-за аварии, и там девятка настигла его. Из нее выскочило трое лиц кавказской национальности и предложили выйти поговорить. Здесь Иван совершил главную ошибку. Будучи уверен в своем превосходстве, он тоже вышел из машины. Разговор получился скомканным. Вслед за вопросом дофига фига ли ты о себе думаешь?» последовал удар сзади чем-то тяжелым, причем сам Иван глядел на спрашивающего и даже не разобрал, кто его ударил. Он упал, после чего его стали ожесточенно пинать ногами все трое. Потеряв сознание, очнулся он уже в скорой. Хотя дело происходило на оживленной улице, формальных свидетелей инцидента не нашлось. Адвокат вообще не советовал обращаться в правоохранительные органы, утверждая, что у черных там все схвачено и с ними все равно ничего не сделаешь. Такой уж в России порядок вещей. Но это все было потом. Через 40 минут, посвежев после мощного душа, Геннадий дул свой алкотестер, проверяя, ли следы вчерашнего возлияния, еще через полчаса входил в кабинет заведующего кафедры, а ранним субботним утром пристегивался оранжевым ремнем в самолете аэрофлота, попутно размышляя о поворотах своей судьбы. Поскольку изначально поездку формировали под Блатнова, Геннадию достались все его привилегии. Он вылетал ранним суб... утром в субботу, хотя мероприятия конференции начинались в воскресенье да и то формальным ресепшеном в 18.00. Обратный рейс был в середине дня в пятницу, хотя конференция заканчивалась 12 в 12 четверг. Ему самому никто бы не позволил летать по такому графику, уж он точно поехал бы в воскресенье, если не в ночь на понедельник, и в четверг пришел бы на завершающую часть с чемоданом, выселившись из отеля, чтобы потом сразу бежать в аэропорт. Так что в итоге вышло даже лучше, чем он мог мечтать. Геннадий откинулся наверх к синюю спинку сидения и, протянув руку, подкрутил колесико вентиляции, направив поток свежего воздуха себе в лицо. Самолет слегка качнуло. Это его дернул назад тягач, оттаскивая от пассажирского рукава в Шереметьево. Вот проснулись турбины, и они уже сами поехали по рулежной дорожке, слегка постукивая колесами по бетонным стыкам. В очереди на взлет пришлось постоять, но не слишком долго, и скоро они взмыли в воздух и вошли в низкую облачность. Земля исчезла из вида. Спешно готовясь к отъезду, Геннадий действовал скорее автоматически, и только теперь, расслабившись в самолете, он по-настоящему понял, что чудо произошло, и он действительно летит в Италию. «Похоже, в моей жизни состоялось подлинное мистическое прикосновение», – подумал он. «Надо как следует поблагодарить лунную богиню, когда прибуду в отель».